Глава девятнадцатая. Цели сестры. «Как что?» — хлопает ресницами бел. «Пришла поздравить вас, я же говорю. У меня дрожат коленки. И уже не потому, что адаларт слишком близко и в любой миг может вышибить из меня адекватность. Воздух становится таким плотным, что его можно ножом резать». Никогда бы не подумала, что смогу почувствовать чужую злость так ярко. Буквально кожей. Я сжимаю руку Адаларда, глажу большим пальцем тыльную сторону ладони, не зная, что еще могу сделать. Нарываться и оказываться в пасти дракона ради Белинды я точно не хочу. Неожиданно это действует. Принц переводит внимание на меня — В первую секунду его взглядом можно гвозди заколачивать, но с каждым ударом сердца он смягчается, пока не становится слегка раздосадованным. Будто недоволен внезапно испортившейся погодой или еще какой-то неприятностью. Ого! Я что, смогла дракона успокоить? Хотя нет, вряд ли. Наверняка ему просто повезло, и его настроение снова изменилось, теперь в лучшую для всех нас сторону. «Как прошел ритуал, Ирма?» щебечет Белинда, совершенно не осознавая накала обстановки. «Все в порядке?» «Твоя сила не помешала?» «Чувствую, что дракон опять распаляется. Надо его куда-нибудь спровадить, пока никто не умер». Тяну принца с рукав и говорю негромко, чтобы услышал только он. Ты хотела разобраться с патрулями. Не волнуйся, Обел, я с ней разберусь. Уверена? Так же тихо отвечает дракон. Голос такой, будто камешки шуршат. Да, я справлюсь. И она лучше меня разбирается во всех этих праздниках. Может, даст пару советов. «Боги, какую же чушь я несу! Я будто и правда собираюсь участвовать в этом безумии и становиться приманкой для гарпий. Мне нужно бежать отсюда, заставить Бел вытащить меня и забрать обратно чокнутого принца, который тащит в подвал целоваться под предлогом научить пользоваться магией. Ах да, когда он нарушает мои границы слишком грубо, видишь видение...» в которых на тебя кричит какая-то жуткая женщина. Добавим в список агрессивного братца и отца, который тоже странный, потому как такие яблочки от адекватной и уравновешенной яблоньки не откатились бы. Я же ничего не забыла. Принц, к счастью, моих мыслей не читает. Показав лицом, будто жует что-то кислое, он хмыкает и касается губами моего лба а затем отпускает руку и даже не взглянув на Белинду уходит другим коридором. Я только моргнуть успеваю. Ну и как на это реагировать? Ой, ну ты глянь, какой милашка, а? Воркует Бел. Со мной он таким ласковым отродясь не был. Ты что с ним сделала, а? Тыкает меня в бок локтем и смеется. Это после постели? «Ты нормальная вообще?» Толкаю ее в плечо. «Ой, да не красней так!» Бел подхватывает меня под руку. «Теперь-то уже все свои, и все понимаем, что бывает с девственницами после свадьбы». «Он не грубый был? Понравилось?» «На моих щеках можно пожарить яичницу». «Не спали мы», — выдавливаю себя. Вернее, спали, но не так. Что? Почему? Боги, бел. куда ты меня отправила? Зачем? Меня за эти пару дней уже дважды пытались убить. Ну так это нормально. Ты же жена принца. Да еще и такого. Ты знала, что Адалард хоть и младше, но сильнее Сиджесвальда потому на нем и держится защита страны. Понятно, что первый удар будет в него, иначе нас не захватить. И ты отправила меня с ним под венец? Ну да, а чего удивляешься? Ты же магичка, пусть и необученная, сможешь защититься. Мне хочется прижать ладонь ко лбу, но мне кажется, я сейчас оставлю себе синяк. Смогу постоять, ага видела бы она нашу тренировку. А самое паршивое, что я боюсь себя, своей реакции на него. Мои ли это чувства или дело в метке, что красуется у меня на руке? Это же обряд. Мы связаны магией и благословлены богами. Я буквально вот чувствовала его ярость в отношении сестры. «Это чувство точно не мое. Бел бесит, но не настолько. Что если и влечение не совсем мое? Вдруг он внушает мне то, чего хочет его человеческая душа? Весьма похотливая, нельзя не признать. А если учесть репутацию, ну не возникают слухи на пустом месте. Не верю я в это» и напряжение от постоянной готовности к чему-то эдакому не дает мне выдохнуть и успокоиться. Но — Но-но, веселее! — хохочет серебристым колокольчиком Белинда. — Чего психуешь? Я же так классно устроила твою жизнь. Благодарна быть должна. Ты же из дома не выходишь, сидишь в своих книжках. Кто тебя замуж возьмет? Какой-нибудь тощий ацептик? который сжалится, заметив тебя на пороге Академии? Там меня хотя бы не убьют. Не знаю как, но ноги сами привели меня в гостиную Адаларда. Белинда задумчиво осматривается, явно чувствую недавний ремонт, но не заостряет на этом внимание и безошибочно двигается к спальне. Как часто она тут время проводила? «Ирма, ну что ты как маленькая?» закатывает глаза сестра. Тебе такого мужика подарили, а ты нос воротишь. Он тебя в лоб поцеловал. Представляешь хоть, насколько это уникальный случай? Я вообще в шоке, что он не голову тебе откусил. Ты точно ведьма? Такое чудовище приручила и всего за пару дней. А уж после ночей он тебе и вовсе руки лизать будет. «Смекаешь? Какая у тебя власть?» «Нет», — огрызаюсь я, — «не будет он ничьих рук лизать. Что ты несешь вообще? Я тут будто по канату над пропастью хожу. Чудо, что до сих пор жива!» «У тебя прекрасно получается!» Улыбается Белинда и вдруг резко меняется в лице. Взгляд становится цепким, а улыбка — не настоящий. Она всегда так делает, когда чего-то очень хочет. А для меня это часто заканчивается чем-то неприятным, но, может, в этот раз повезет больше. Нужно требовать, чтобы она помогла мне выбраться отсюда. Ты должна сделать меня своей придворной дамой. Мой только начавший вырисовываться план побега с хрустом ломается. Что? Зачем? Надо. — хмурится Белинда и повторяет. — Ты сделаешь меня своей придворной дамой. Поверь. Это в твоих же интересах.